«Чтобы попасть сюда, — подсчитывал Ромашкин, — мне понадобилось около семи часов. Если на возвращение уйдет столько же, то к двум часам ночи могу быть у своих. Однако спешить нельзя. Переходить линию фронта лучше попозже, часа в три ночи, когда часовые умаются, и никто другой не будет слоняться по обороне». Сложнее теперь перебраться через колючую проволоку. Нет ни саперов, ни ножниц для проделывания прохода, а старого я, конечно, не найду. Придется подкопаться снизу или перелезть по колу. Оборвешься, порежешь руки, но лишь бы выбраться. Договорились, что Николай Маркович и Надежда Васильевна будут сопровождать его по противоположной стороне улицы, и проследят, как он выйдет из города. Николай Маркович предупредил, если с вами что-нибудь стрясется, мы ничем не сможем помочь. Вы понимаете, мы не имеем права. Он говорил смущенно, боясь, чтобы Ромашкин не принял это за трусость. На прощание выпили по стопке за удачу. Эта стопка неожиданно сыграл очень важную роль. Улицы были безлюдны, Редкие прохожие боязливо уступали Ромашкину дорогу, он шел не торопясь, пистолет в кармане брюк, готовый к действию в любой момент. На противоположной стороне Николай Маркович и его жена будто прогуливались, дошли до оживленной улицы. Поток людей несколько озадачил Ромашкина, не пересекал такой людный, когда шел утром но тут же сообразил, что ранним утром все улицы одинаково пустынны, а сейчас вечер, время прогулок. По тротуарам прохаживались немецкие офицеры в одиночку и с женщинами. Выждав, когда на перекрестке станет поменьше военных, Ромашкин двинулся вперед. Миновал тротуар, проезжую часть, еще миг и скрылся бы в желанном сумраке боковой улицы, но тут как раз из-за угла этой улицы прямо на него вывернул парный патруль. На рукавах белые повязки с черной свастикой. Патрульные остановили его, о чем-то спрашивали. По телу от головы до ног прокатилась горячая волна, а обратно от ног к голове. Хлынула волна холодная. Боясь выдать себя произношением, Василий Малыч достал удостоверение. А что еще могут спрашивать? Конечно, документы. Худой с твердыми желваками на скулах патрульный внимательно изучил его служебную книжку, спросил придирчиво, а почему ты здесь? Твой полк на передовой, а ты в тылах ошиваешься? Вопрос резонный. Но Василий не спешил вступать в разговор с немцами. В такой момент он и по-русски-то, наверное, говорил бы, заикаясь. Где уж там объясняться по-немецки? Задержанный молчал, а патрульный все настойчиво домогался, почему он улизнул с передовой. Вокруг образовалось кольцо зевак, среди них много военных. Бежать невозможно. Василий украдкой осмотрел окружающих, искал, кто покрупнее чином, пока не обыскали, и пистолет при нем хотел подороже взять на свою жизнь. Вдруг патрульный засмеялся. Он наклонился к Ромашкину, принюхался и весело бил. Да он, скотина, пьян! Ромашкин поразился, какое чутье у этого волкодава. Всего ведь по стопке выпили с Николаем Марковичем за удачу. Трудно было определить, удача это или нет, но обстановка на какое-то время все-таки разрядилась. Калипьян, разговор короткий, Ромашкина бесцеремонно повернули лицом в нужную сторону, сказали «ком» и повели в комендатуру. Хорошо, что не обыскали. пистолет будто о себе Постукивал по ноге, Василий шел, покачиваясь слегка, как и полагается пьяным, Посматривал по сторонам, патрульные посмеиваясь, разговаривали между собой, Подталкивали в спину, когда Ромашкин шел слишком медленно. «Ком, ком, шнель!» Василий был внешне вроде бы безразличен к тому, что происходит, А в голове одна мысль — надо действовать, надо что-то предпринимать. Если заведут в помещение, все пропало, оттуда не уйдешь. А где эта комендатура? Может, вон там, где освещен подъезд? Шли мимо двухэтажного дома, разрушенного бомбежкой. Внутри черно. Лучшего места не будет. Василий выхватил пистолет, в упор выстрелил в патрульных и, вскочив на подоконник, прыгнул внутрь дома. Сзади послышались отчаянные крики. Поразило, кричали по-русски. — Он убил патрулей! Сюда заскочил! Сюда! Ромашкин делал все автоматически, совсем не думая о том, что когда-то изучал приемы отрезания хвоста, остановился у стены за одним из поворотов, и как только выбежал первый преследователь, выстрелил ему прямо в лицо. Другие залегли, спрятались за угол стены. Теперь они будут искать обходы. А Ромашкин сразу после выстрела выпрыгнул из окна во двор, перемахнул через забор, перебежал в садик, выглянул из ворот на улицу, быстро перешел ее и опять скрылся во дворе. Так и бежал по дворам, перелезая через изгороди. В одном из дворов женщина снимала с веревки белье. Ромашкин молча прошел мимо к воротам, Она с изумлением посмотрела на странного немца, который почему-то лезет через забор. Ближе к окраине не стало дворов общего пользования. Калитки заперты. Ромашкин пошел тихой улицей. По ней, видимо, мало ходили и совсем не ездили. На середине лежал нетронутый снег. Погони пока не слышно. Но служебная книжка на имя Шуттера осталась у патруля. И Василий не сомневался, что из немецкой комендатуры позвонили в 185-й пехотный полк. Теперь, конечно, установлено, что никакого шуттера там нет, значит, его начнут искать всюду, и в городе, и на дорогах. Ромашкин на ходу оценивал обстановку. Восемь часов. Быстро я проскочил город. Заборы не помешали. Впереди еще целая ночь. Этого вполне достаточно, чтобы пробраться к своим. Подошел к развилке дороги. Столб с указателями подробно информировал, в какой стороне какие деревни и сколько до каждой из них километров. Одним своим ответвлением дорога уходила к лесу. Ромашкин выбрал это направление. В лесу легче маскироваться. Однако вскоре он понял, что ошибся. Лес был полон звуков. Ревели моторы танков, их, видимо, прогревали. Перекликались немецкие солдаты, трещали сломанные ветки. Ромашкин свернул с дороги и вскоре очутился на обширной поляне. Поспешил к поваленному дереву в конце поляны, но, подойдя ближе, вдруг разглядел, что это не дерево, а ствол пушки. Василий поспешил назад и только теперь услышал, как громко скрипит под сапогами снег. Пока не было явной опасности, не замечал, а сейчас этот скрип резал слух. Обойдя батарею, опять двинулся на восток. Лес кончился, впереди у самого горизонта вспыхивали и гасли осветительные ракеты. Ромашкин обрадовался. — Значит, выхожу к траншейной системе. Но здесь войска стоят плотнее. Нужен маскировочный костюм, а его нет. Дерево, у которого Василий зарыл свой белый костюм, где-то совсем в другом месте. И как же я поползу в этой зеленой шинели? На снегу меня будет видно за километр. Ромашкин забрался в кустарник и разделся до гола. Холодный ветер будто ожег его. Проворно надел брюки и куртку, а нижнее белье натянул сверху. Шинель пришлось бросить. На нее нательная рубашка не лезла. Оглядев себя, с досадой отметил, «На снегу будут выделяться руки, ноги, голова». у ну, руки и ноги в крайнем случае можно ткнуть в снег. А вот как замаскировать голову? Ну и тут нашелся. Достал носовой платок, завязал концы узелками... Ещё мальчишкой, купаясь на речке, Василий мастерил такие шабочки Маскировка, конечно, получилась, не какой, да что поделаешь. Пошёл скачками. Без помех продвигался километра два. Наметил очередную остановку у развалин. Они были в метрах в пятидесяти. Перебежал к ним, а это вовсе не развалины. Это штабель боеприпасов, накрытый брезентом. В заблуждение ввели ящики, разбросанные вокруг этого полевого склада. У противоположного конца штабеля маячил темный силуэт часового. Василий осторожно пополз в сторону. Так вот, то ползком, то скачками, то обливаясь потом, то промерзая до костей, тогда долго приходилось замирать в снегу, Он достиг, наконец, желанной цели. Между ним и нейтральной зоной осталась одна траншея и проволочное заграждение. К этому моменту Ромашкин настолько устал, что едва мог двигаться. Тело было как деревянное. Хотелось одного — поскорее выбраться за проволоку. Она совсем рядом, но по траншее ходит гитлеровец. Ромашкин заметил его каску издали. Каска проплывала вправо шагов на двадцать, влево на десять. Василий пересчитал эти шаги не раз. Когда часовой шел вправо, делал пятнадцатый шаг и должен был сделать еще пять, находясь к Ромашкину спиной, тот доползал ближе к траншеи Когда часовой возвращался, Василий лежал неподвижно. И вот они рядом. Достаточно протянуть руку, и можно дотронуться до каски часового. Самое правильное — без шума снять его и уйти в нейтральную зону. Но Ромашкин чувствовал сейчас это ему не под силу. Он настолько изнемок и промерз, что гитлеровец легко отразит его нападение. Убить из пистолета услышат соседние часовые, прибегут на помощь. Что же делать? Перепрыгнуть через траншею, когда фашист будет ко мне спиной? Но я не успею отползти. Это сейчас он меня не видит, потому что я сзади, а он смотрит в сторону наших позиций. На противоположной же стороне траншеи я окажусь прямо перед его носом. Но и так лежать дальше нельзя, замерзну. Единственный выход — собрать все силы и ударить фашиста пистолетом по голове, когда будет проходить мимо. Пытаясь хоть немного отогреть пальцы, Ромашкин дышал на них и совсем не чувствовал тепла. — Рука может не удержать пистолета. Удар не получится! И все же, когда немец вновь поравнялся с ним... Василий ударил его пистолетом по каске. Плохо. Удар вскользь. Гитлеровец с перепугу заорал, бросился бежать. Пришлось выстрелить, после чего Ромашкин мигом оказался у проволочного заграждения. Ухватившись, закол полез по нему, опираясь ногами о проволоку. Сзади уже кричали, стреляли. Разрывая о колючке одежду и тело, Василий перебрался через второй ряд проволоки, и тут что-то тяжело ударило в голову. Он потерял сознание. Когда очнулся, в первую минуту ничего не мог понять. В глазах плыли оранжевые и лиловые круги, чувствовал сильную боль, но где именно болит, сразу не разобрал. Пытался восстановить в памяти, что произошло, И вот смутно, будто очень давно это было, припомнил. лес через проволоку, потерял сознание от удара, ранен. Но куда и где я сейчас? Он лежал в снегу, вокруг ночная темень, рядом разговаривали по-немецки. — Почему меня не поднимают, не допрашивают? — Позади кто-то работал лопатой. Может, приняли за убитого и хотят закопать?» Вслушался. Опять звон лопаты о проволоку, натужливое пыхтение. Догадался. «Да фашисты считают меня убитым. Они по ту сторону проволочного заграждения. Я по эту. Подкапываются под проволоку, чтобы втащить меня к себе». «Вскочить бы сейчас и бежать, но если у меня перебиты ноги...» На снегу недалеко от себя Ромашкин увидел свой пистолет, постарался вспомнить, сколько раз из него выстрелил. «Есть ли в обойме хоть один патрон?» «Живым не дамся, все равно замучат». Пока размышлял, к его ногам уже подкопались, пробовали тащить. Не получилось. Он лежал вдоль проволоки, и когда потянули за ноги, зацепился одеждой за колючки. Гитлеровцы просунули лопату с длинным черенком и, толкая в спину, пытались отцепить его от колючика повернуть так, чтобы тело свободно прошло в подкоп. Ждать дальше было нельзя. Ромашкин подхватился и бросился бежать в сторону своих окопов. У немцев минутное замешательство. Мертвец побежал. Потом они опомнились, открыли торопливую пальбу, а он бежал, падал, кидался из стороны в сторону, над ним взвивались ракеты, полосовали темень, трассирующие пули. Добежал до кустов, пополз параллельно линии фронта. Неприятельский огонь по-прежнему перемещался в направлении наших позиций, — Значит, потеряли из вида, считают, что он бежит к своим напрямую. С нашей стороны ударила артиллерия. Это было очень кстати. Только непонятно, почему она откликнулась так быстро на всю эту кутерьму. Случайное стечение обстоятельств? На пути встретилась замерзшая речушка. У Василия еще хватило сил выползти на лед, Но тут он опять потерял сознание. Кроме предельной усталости, сказывалась и потеря крови. Очнулся от толчка. Его перевернули на спину и, видимо, рассматривали. Кто-то сказал с досадой, да фриц, зараза! Неласковые эти слова прозвучали для Ромашкина сладчайшей музыкой. Смог только выдохнуть. Не фриц я. «Братцы! Ты смотри, по-русски разговаривает!» — удивился человек, назвавший его фрицем. «Ну-ка, хлопца бери его!» Ромашкин не запомнил, как и почему оказался он в блиндаже усатого командира полка, совершенно незнакомого, едва перебинтовали голову, Василий оторвал от куртки воротник и попросил срочно доставить этот лоскут, в штаб фронта, в разведывательное управление. А там, оказывается, все были в тревожном ожидании. Николай Маркович успел сообщить по радио о столкновении Ромашкина с немецким патрулем и, кажется, удачном бегстве от преследователей. Командующий фронтом приказал в каждом полку первого эшелона держать наготове разведчиков и артиллерию, и когда в том месте, где Ромашкин переходил фронт, гитлеровцы проявили сильное беспокойство, наша артиллерия немедленно произвела огневой налет на их передовые позиции, а группа разведчиков вышла в нейтральную зону. Она-то и подобрала Василия на льду. Теперь он сидел в теплом блиндаже, смотрел и не мог насмотреться на дорогие ему русские лица. Казалось, не видел их целую вечность. — Какая у меня рана! — спросил Ромашкин фельдшера, бинтовавшего ему голову. Фельдшер замялся, но, видно, посчитал неприличным врать такому человеку. — Надо поскорее вас в госпиталь. Ранение в голову всегда опасно. Усатый командир полка заторопился, приказал немедленно подать его сане, накинул на ромашки на полушубок, распорядился, чтобы фельдшер лично сопровождал раненого до госпиталя. Прощаясь, подполковник дал Василию флягу, шепнул, — Ты крови много потерял, как бы не замерз в пути. — Принимай помаленьку. Сани скользили легко и плавно, и так же легко было на душе у Василия. Все же выбрался и поручение командующего выполнил, отвинтил крышку фляги и хлебнул на радостях несколько глотков. Мама в эту ночь спокойно спала. Она даже не подозревает, как близко я был от гибели и каким чудом спасся. Ромашкин выпил еще несколько глотков за нее. В расположении своих войск все было прекрасно. Даже запоздалый мороз нипочем, и ветер ласковее. Вспомнил предупреждение усатого командира полка, как бы не замерз в пути. Замерзающим, говорят, всегда кажется тепло и хочется спать. Он еще раз приложился к фляге и прислушался к самому себе. Нет, спать ему не хотелось, наоборот... Его будоражило веселое возбуждение, хотелось петь, и он запел песенку, которую услышал на том концерте у Днепра, шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил.